Дорога королей. Наёмник. Часть вторая. Глава 1. Незавершённый разговор. Так, спокойно, негромко скомандовал я: "Смотреть по сторонам. Кривой синица, вы к столбам". Дождавшись коротких кивков, я продолжил раздавать указания. Зелёный бабник, проверьте коней. Что примечательно, лошади и повозка были на месте. Казалось, что животных вообще ничего не заботит. "Командир, можно я тоже к лошадям?" спросил Скальп. "Нет, будь здесь, охраняй Алефа. Ты единственный из нас, кто сейчас на что-то способен". Скальп кивнул, а я вспомнил, из-за чего он мог начать переживать. "Бабник, посмотрите, там ли медвежонок?" добавил я. Бабник кивнул, переглянувшись со Скальпом. Последний благодарно улыбнулся. Бегун уже наложил стрелу на тетиву и был наготове. Я заметил, что Алеф при этом побледнел ещё сильнее. Его обила дрожь. Он стоял рядом со скальпом, опустив голову вниз. Может, и правда, заболел. "Осторожно выходим из леса к краю поляны", продолжил я, глядя на оставшихся наёмников. "Дальше не двигаемся, ждём, когда вернутся наши". Дождавшись ответных кивков от молчуна Скальпа и Бегуна, я зашагал вперёд, обнажив меч. Алеф шёл сбоку от Скальпа. Я смотрел в спины зелёного и бабника, которые осторожно озираясь по сторонам уже почти добрались до лошадей. Присмотревшись, я увидел, что кони всё так же привязаны, вот только не к бревну, а к скелету крупного животного. Наёмники исследовали пространство. Бабник подошёл к своему коню и успокаивающе похлопал того по шее. Зелёный заглянул в повозку и под неё. Похоже, что там всё в порядке. К тому времени Синицы и Кривой уже оказались у столбов. Я увидел, как Горбаносы схватился за голову. После этого Кривой ему что-то сказал, и они принялись перерезать толстые верёвки, которыми были привязаны люди. Алеф наблюдал за ними и, казалось, не дышал. Так "Каням", тихо скомандовал я. "Олев, вы в повозку. Скальп, проследи, оружие не убирать, будьте наготове. Начинайте двигаться к тому выезду, а я пойду посмотрю, что там происходит". Кривой, подхватив человеческое тело подруги, оттащил от столба, а Синица побежал мне навстречу. Я шёл пригнувшись и глядя по сторонам. То и дело на пути встречались невысокие кучи из человеческих костей, и я их обходил по широкой дуге. Мы встретились примерно на полпути, и Синица стал сбивчиво говорить: "Сатир, там жмот и бес. Но это понятно, что с ними?" спросил я. "Жмот дышит", хмуро ответил он. "Бес, в общем, ему нечем дышать. Ему чуть голову не отрезали. Там всё в крови". "Перерезано горло?" уточнил я. Синица кивнул. "Я ещё готов смириться с галлюцинациями, но на беса смотреть страшно". "Пошли", стиснув зубы, сказал я и направился к двум торчащим стволам. С одной стороны, без сот ещё урод, рассуждал Сеницы. Я не сильно опечален, но с другой, он усёкся, встретившийся со мной взглядом. Мы лишились товарища и лекаря, сказал я, глядя на него. Здесь есть от чего печалиться. Выдержав недолгую паузу, я спросил: Что-нибудь необычное заметили? Поймав его удивлённый взгляд, я уточнил: Ну, что-то более странное, чем это всё. Тебе лучше самому увидеть, неопределённо ответил он. А так повсюду пепел и кости. Место здесь Сеница сплюнул. Сатир, я не в претензии к тебе, но это дело мне не нравится. Не подумай, что я решил слиться, но нам явно раскрыли не все подробности. И какие предложения, спросил я? Да никаких просто я не был к такому готов, как и мы все, взглянув на него, ответил я. Я приблизился к двум столбам, которые были не менее 3 м высотой, чёрные, покрытые витиеватой резьбой. толщиной в обхват взрослого человека. Присмотревшись, я понял, что узоры изображают различных монстров, вроде тех, что гнались за нами, и бегущих в страхе людей. Интерпретации были разные, но почти всегда за спинами монстров стоял большой пёс. На каждом изображении его глаза были выделены чем-то зелёным и прозрачным, то ли смола, то ли камни, но выглядело внушительно. К одному из столбов спиной к огне всё ещё был привязан бес. Видимо, синицы и кривой решили, что отвязывать его нет необходимости. Я пока не решался обойти и посмотреть на него. Парни, беса тоже надо отвязать. Здесь мы его не оставим. Ну, не с собой же его вести, поднял брови синица. Похороним по дороге, но и оставлять его здесь я не буду. Всё вокруг было залято кровью. Складывалось впечатление, что вокруг разлили не одну сотню литров. На этом столбе, прямо поверх узоров, значились различные надписи из серии Еда для пёсика, жалкий трус, мокрые штанишки и другие обидные характеристики из тех, что упоминала девочка в своих стежках. Выглядело это нелепо и оттого ещё более жутко. Синица, пожалуйста, сходи до наших, пускай пригонят телегу сюда. Они свободно проедут. Погрузим жмота с бессом и убираемся отсюда. Сеницы нахмурился, но сразу же отправился выполнять поручение. Я подошёл к кривому, который сидел на земле рядом с жмотом. Жмот был бледный как мел и слабо дышал. "Осматривали его?" спросил я. "Ранения есть?" Кривой отрицательно покачал головой. "Есть мысли, что с ним?" Кривой безразлично пожал плечами. "Оклемается", ответил наёмник. "Ты сам-то как?" спросил я. "Жив, командир. Что со мной будет?" А по поводу происшедшего, что думаешь? Ты о бесе или о призрачном псе, спросил он, поглядев мне в глаза. "Наверное, и о том, и о том", нахмурившись, ответил я. "Ну и взгляд же у него. Бес жалко, он был весельчак", отведя глаза в сторону, ответил кривой. "А в остальном от страха можно получать удовольствие, нужно только это понять". Затянулась долгая пауза, которую я почему-то не решался нарушить. Я поднялся и обошёл столб, к которому был привязан бес. Картина, конечно, жуткая. Синицы не преувеличивал, когда сказал, что бесу больше нечем дышать. На его шее зияла глубокая рана, причём нанесена она была под углом, так что шея буквально была вывернута наружу. Выглядело это устрашающе. Пёс ведь на тебе тоже оставил метку. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Кривой каким-то чудесным образом оказался у меня за спиной. Он задумчиво смотрел на небеса. "Метку?" спросил я. "Изображение пса под левой ключицей", пояснил кривой. Я в ответ кивнул. "Сразиться со своими страхами не просто", продолжил он. "Нужно быть либо дураком, либо иметь нечто более важное, чем ты и сам. Для наёмников это просто. Над нами всегда стоит заказчик и договор". Он посмотрел мне в глаза. "Но мы прошли испытание повелителя страха, правдец?" Я неопределённо кивнул. Хотя его рассуждения навели меня на интересную мысль. Получается, что если здесь окажется трус, у которого чувство долга выше инстинкта самосохранения, то пёс ему не будет страшен. Но если так рассуждать, то в принципе, всем людям присущее бояться. Видимо, только долг и делает из нас храбрецов. Вскоре к нам подкатила телега. Её вёл бабник, а Лев сидел на деревянном полу, укутанный одеялом. Наёмники тревожно оглядывали на погибшего товарища, но никто не решался заговорить. Окружающая обстановка давила. Столбы и разлитая вокруг кровь не располагали к беседам, ну, всех, кроме меня и Кривого. Несмотря на жуткое место, да и факт того, что один из моих людей убит, я был вполне спокоен. Мы начали загружать бесчувственного жмота и беса. причём я специально распорядился ничем не закрывать тело убитого и положить его так, чтобы алефу было хорошо видно. Заодно и посмотрим на его реакцию. Ребята торопились изо всех сил. Видимо, антураж прибавил сил наёмникам, и у них открылось второе дыхание. В итоге мы погрузили тела в телегу и отправились в путь меньше, чем за 10 минут. Всем нетерпелось поскорее убраться из этих мест. Я обратил внимание, что скальп уже держал подмышкой медвежонка. Видимо, он его всё же отыскал. Здоровяк выглядел вполне довольным, даже несмотря на происходящее. Так, я поеду с господином Алефом в Телеге. Все в дорогу и глядите по сторонам. Удивительно, что несмотря на разбросанные повсюду скелеты, лошади вели себя вполне спокойно. Когда столбы и жуткое поле скрылись за деревьями, все будто разом выдохнули. Вокруг шумел лес, чирикали птички, дятел отбивал дробь. Всё выглядело мирно и спокойно, будто до этого ничего и не было. Никаких монстров, испытаний и убийств. Только обсы и напоминал о том, что недавно всё совсем было иначе. Наёмники верхом на конях озирались по сторонам. Их не могла сбить с толку окружающая благодать. Думая, они ещё долго не смогут расслабиться. Убедившись, что до нас никому нет дела, я повернулся к Алефу. "Господин Алеф, у нас не принято задавать вопросов", начал я. "Но учитывая, что видел, как вы полчаса назад перерезали мне горло, я думаю, что имею право на ответы". Алеф встревоженно посмотрел на меня. Его глаза были направлены на мою шею, будто он хотел удостовериться, нет ли там свежей раны. Я: "Я не понимаю, о чём вы, господин Сатир. Например, я хочу знать реальную цель путешествия, что за испытание и кто такой этот повелитель страха?" Алеф смотрел на бесса и молчал. "Я знаю про испытание, но хотел бы услышать подробности от вас". Я облифовал, но мне нужны были ответы. Видя, что Алеф не спешит ничего рассказывать, я продолжил. Пока вы были не в себе, ко мне подошёл каждый из знакомников с вопросом: "Может, ну его это путешествие?" И знаете что? Думаю, как только мы выберемся обратно на тракт, большая часть из них захочет уйти. И я не буду их останавливать. Не вижу причин удерживать людей, когда сам не понимаю, куда их веду. Господин Алеф, мне нужны ответы. Я хотел надавить на него с позиции взрослого. Не знаю, что толкает его вперёд, но он всё же ребёнок. Я подумал, что манипуляция из серии взрослые уйдут и ты останешься один, сработает. Однако от ответа Алефа я едва сам не застыл с отвисшей челюстью. Так уходите, спокойно ответил он. Я продолжу путь один. Повисла долгая пауза. Мы не будем разрывать контракт. Однако я считаю, что нас недостаточно осветили в условии задания. Я бы даже сказал, ввели в заблуждение. Мы должны были вас сопровождать, но мы не обсуждали никаких испытаний и жертвоприношений. Я откнул пальцем в беса. Повторюсь, я хочу знать, что это было. Что это за испытание? Что за призрачный пёс? Я несу ответственность за вас и за своих людей. Я не могу принимать правильные решения, не понимая, что происходит на самом деле. Алиф молча слушал мои доводы, глядя мне в глаза. Он был бледен, его била крупная дрожь, но взгляд его был твёрд. Не было в нём страха и никакой слабости. Он спокойно смотрел на меня в упор. Пауза снова затянулась, и я добавил: "Господин Алиф, мы с вами на одной стороне. Я просто хочу знать, куда мы идём". Господин Сатир, спокойно ответил он. Если на нас из-за деревьев прямо сейчас нападут разбойники или кто-то из благородной знати вдруг решит на нас поохотиться, вас эта неожиданность тоже заставит думать о разрыве контракта. Мы ведь не предполагали такой возможности. Как раз на такие случаи нас и нанимают, немного смутился я. Да, Однако предполагается, что такое не произойдёт, и всё будет в рамках нормы, да? Да и график нападения зверей я вам тоже не предоставил. Сказать, что я смутился, ничего не сказать. Что-то он слишком грамотно говорит для перепуганного ребёнка. Да, задание оказалось сложнее, чем ожидалось сначала. Но и я заплатил достаточную цену за ваши услуги. Он смотрел на меня в упор, почти не моргая. Если бы его при этом не трясло, я бы, наверное, даже извинился перед ним за дерзость. Господин Алеф, я не пытаюсь выбить из вас дополнительную оплату. Я лишь хочу узнать подробности, узнать, что нас ждёт впереди. Я видел, как умирали мои люди один за другим. Да, они сейчас живы, пускай и не все. Я взглянул на бесса, Алеф тоже смотрел на него. Я дрался с огромным псом размером с дом, спасая вас. А потом стоял на коленях, наблюдая за тем, как вы вскрываете мне горло. Алеф вздрогнул при моих словах, однако другой реакции не последовало. Он всё также молчал, не сводя глаз с мертвеца. Я предполагаю, что впереди ещё будут испытания. Я лишь хочу быть готовым к тому, что нас ждёт. Один из моих людей уже погиб. И я думаю, что он не сам упал на нож, привязав себя после этого к столбу. Я надеюсь, что Жмот скоро придёт в себя. И уверен, что его история удивит меня не меньше, чем те, которые мне рассказали остальные. Господин Алеф, я повторюсь. Я хочу знать подробности, чтобы знать, к чему готовиться. Алеф молча посмотрел на меня, будто на что-то решаясь. Вокруг как раз стало светлеть. Похоже, мы подъезжаем к главной дороге. Господин Сатир, Да, это было испытание, начал он, глядя куда-то в сторону. Тот пёс, повелитель страха, он вы правда с ним сражались? Я ударил его. После этого он исчез, смущённо ответил я. Олег снова посмотрел на меня, но на этот раз в его взгляде читалось удивление, перемешанное с восхищением. Господин Сатир, это лишь несколько воинов за всю историю сражались с псом, так мне говорил отец. Даже он не видел пса во время своего испытания. У вас есть метка? Голова пса на груди, уточнил я. Вы тоже прошли испытание, кивнул он. Господин Алеф, пожалуйста, расскажите об этом испытании и о том, что нас ждёт дальше. Отец мне рассказывал про призрачного пса, когда я был маленьким. Он один из хозяев этих земель. И зачем мы сюда ходили? Сатир, окликнул меня бабник. телега качнулась и остановилась. Я посмотрел вперёд и встретился глазами с незнакомым воином, возглавлявшим отряд из восьми человек. Хотя, нет, я видел его раньше. Он был среди тех бойцов, что явились мстить вместе с деревенскими 2 дня назад. Ох, не спроста он здесь. Видимо, решил продолжить тот разговор.